Глава 19. Назревание революционного кризиса в России. Середина 90-х годов XIX 19 века, 1904 год. Страницы 320-347. Десятилетие предшествовавшей первой российской революции было переломным этапом в истории нашей страны. В этот период происходили глубокие изменения во всех важнейших областях общественной жизни. На рубеже двух веков капитализм начал перерастать в свою высшую стадию – империализм. К этому же времени были окончательно исчерпаны предоставленные реформой 1861 года возможности для сравнительно мирного развития капитализма в условиях сохранившихся пережитков крепостничества. Буржуазные отношения, став господствующими, неотложно требовали их ликвидации и создания политической системы, отвечавшей не только соотношению сил, уже сложившемуся в экономике, но и перспективам дальнейшего развития этого соотношения в пользу капитализма. В пореформенной России сложились основные классы буржуазного общества, Буржуазия и пролетариат Своеобразие ситуации рассматриваемого периода заключалось в том, что лишь пролетариат располагал объективными возможностями выполнить роль гегемона в борьбе за освобождение страны от пережитков феодализма. Мелкая буржуазия, подавляющее большинство которой составляло крестьянство, была кровно заинтересована в ликвидации помещичьего землевладения и глубокой демократизации политического строя, но она была распылена социально-неоднородно, уступала другим классам по широте кругозора культурному уровню. Ее промежуточное социальное положение в буржуазном обществе определяло ее идейную и политическую неустойчивость. Мелкая буржуазия – могла быть дееспособной политической силой лишь при руководстве ею со стороны пролетариата или буржуазии. Однако российская крупная буржуазия не была заинтересована в решительной и победоносной борьбе против царизма. Утверждение власти монополий в российской экономике не уменьшало, а наоборот усиливало природную политическую анемичность крупной буржуазии – Заняв господствующее положение в сфере экономики, она не была заинтересована в сколько-нибудь серьезной либерализации политического строя. Последовательное осуществление даже буржуазного конституционализма создавало потенциальную угрозу ее экономическому господству. Интересы буржуазного развития в целом не находили должного отражения в политических устремлениях крупной буржуазии. Дальше, сделки с царизмом, эта буржуазия идти не могла. Для того, чтобы пролетариат стал гегемоном революционно-освободительной борьбе были необходимы следующие основные условия. Во-первых, теория, глубоко и всесторонняя, обосновывавшая задачи пролетариата в новых исторических условиях. Страница 321-я. Во-вторых, политическая партия, которая внесла бы эту теорию, сознание пролетариата сплотила организовало бы этот класс, вооружило бы его конкретной программой борьбы и эффективной тактикой. В-третьих, чтобы борьба пролетариата стала шире и энергичнее борьбы других классов. Возникновение и разработка основ такой теории, создание пролетарской партии нового типа – связаны с теоретической и практической деятельностью Владимира Ильича Ленина. Российский пролетариат опережал в своем идейно-политическом развитии другие классы, но и они, разбуженные борьбой пролетариата, начинали готовить для открытой схватки свое идейное и политическое оружие. В начале девятисотых годов обозначаются все основные непролетарские идейно-политические направления – которые в период революции оформились в политические партии. Десятилетие с середины девяностых годов XIX века по 1904 год знаменательно тем, что в этот период явственно обозначаются противоречия и конфликты, которые лежали в основе трех российских революций и начинают оформляться идейно и организационно классовые и политические силы, которых составляла содержание этих революций